Поэтому остановились на более сложном варианте – подушной подати, но собирать ее решили именно со двора. Объектом обложения в этом случае становился подданный мужеского полу и возраста не менее 16 лет. Поскольку дети начинали помогать родителям чуть ли не с 5 лет, а с 12 и 13 уже считались полноценными работниками, это должно было дать еще и демографический эффект, ибо рожать детей становилось выгодно. Три-четыре года повзрослевший и уже вполне вошедший в силу сын может пахать на родителей, так сказать, совершенно бесплатно. А затем его вполне можно выпихнуть в свой собственный двор. Сумму подушной подати установили в 40 копеек с мужеской души. Каковая причисленность населения, где-то в 11-12 миллионов, более точно можно было сказать только после того, как пройдет перепись. И средней численности семьи, 7-8 душ за вычетом необлагаемых налогом сословий и некоторого процента людей, сумевших так или иначе увильнуть, от налогообложения, должна была принести в казну доход от 500 до 600 тысяч рублей в год, что, по прикидкам приказа большой казны, было процентов на 10-15 меньше, чем при прежнем варианте. Но бюджет терял всего лишь процентов 5, так как существенную часть доходов казны составляли налоги косвенные, каковые пока оставались практически неизменными. Однако такие же подсчеты должны были бы сделать и мужики и с энтузиазмом кинуться переходить на новую форму налогообложения, то есть прямо-таки гоняться за дияками требуя, чтобы им поскорее насчитали тягло по-новому. Я надеялся, что эти подсчеты устранят, Негативное влияние из вечного опасения людей по поводу любых перемен и налоговая реформа пройдет более легко, чем обычно они проходили в стране. Даже и те, что пережил я сам со своим бизнесом в 20 и 21-м веке. Но если переход, как я рассчитывал, произойдет более-менее гладко, то вот потом... Потом нужно будет создавать свою собственную систему учета населения, а церковные книги, по коим учет осуществлялся сейчас, использовать уже лишь как дополнительную проверочную структуру. А это ставило задачу создания грамотного и подготовленного чиновничества. Поэтому два года назад в моей Одинцовской вотчине Была устроена дьячья школа, в которую набирались дети черносошных крестьян, непосадских людей, уже обученные грамоте. А задачу обучения грамоте населения я, ничтоже сумнящийся возложил на церковь, поставив перед поместным собором, как раз в тот момент собравшимся для выборов патриарха, задачу на свой кошт открыть сеть церковно-приходских школ, в коих обучать крестьянских и посадских детей, письму и цифири разной. Поначалу это вызвало у церковных иерархов некую оторопь, ибо даже среди низовых священников грамотными были далеко не все. Довольно существенная часть просто заучивала наизусть наиболее нужные службы – И потом остаток жизни жила на десятке треп и на дву на десяти молитвах. Но меня такое состояние дел в церкви тоже не устраивало. Я был намерен сдвинуть дело с места еще и таким образом. Впрочем, сначала иерархи попытались отбояриться, уверяя, что сие есть задача непотребна и что они ее никак не осилят. Но я твердо заявил, что людишек потребно грамоте и счету учить, ибо грамотных людей мне в стране с каждым годом требуется все больше и больше. А потом пригрозил, что если церковь не возьмется, возложу сию задачу на учителей-иноземцев, а уж они пусть учат, как сами считают надобным. Ну, конечно, я блефовал. Но откуда у меня в казне нашлись бы деньги для такого количества учителей-наземцев? Но я и там, в своем покинутом будущем, и здесь числился человеком, который слов на ветер не бросает. Так что от подобной перспективы собор пришел в ужас и возгласил, что не есть мощно отдать души людей русских православных под иноземов надзор и обучение. Поэтому теперь все батюшки обязаны после воскресной проповеди оставлять при церкви детей от семи до десяти годов и обучать их грамоте и счету. Впрочем, на резко повышение грамотности населения я не рассчитывал. С такими учителями едва ли один из двадцати детишек освоит хотя бы начало. Но, с другой стороны, пока мне и этого довольно. Получить без особых затрат через 5-7 лет под сто тысяч человек, владеющих азами грамотности и письма, чем плохо-то. К тому же, в этом случае все желающие поступить в новую дьячью школу, а лет через пять уже в систему таковых школ, проходили некий первоначальный отбор. Если уж человек в таких условиях сумел таки научиться грамоте, то есть шанс, что и остальную программу он освоит нормально. А стимул для ее освоения был и неплохой, ибо учеба в школе и получение по ее окончании статуса писаря-государева мгновенно выводила человека из тягового сословия и делала его государственным служащим со всеми вытекающими отсюда положительными последствиями. Ну и, наконец-то, вышла замуж моя сестрица, Причем не только вышла замуж, но еще и успела родить очаровательную девочку, от чего мой самый боевой воевода Мишка Скопин Шуйский сразу же заполучил уязвимое место. Я назначил его главным смотрителем новой южной границы, и он месяцами торчал там, гоняя в хвост и в гриву, и крепостные гарнизоны, и казачков, и городское ополчение, но едва кому стоило спросить его о дочке, как весь его грозный вид улетучивался, А на лицо наползала дурацкая улыбка. Впрочем, одной дочкой дело явно не ограничится. Ксюха снова была на сносях. Значит, начинаем собирать людей. Скорее утвердительно, чем вопросительно, произнес Игнатий. Конечно, кивнул я. Для того ты их, святейший, и отбирал. Игнатий покачал головой. «Совсем монастырия Галим, одни старики да убогие останутся, до да мастеров немного, епископы и митрополиты такой вой подымут». Я промолчал. «А что тут говорить?» «Для того, братец, я тебя и провел в Патриархи, чтобы во время вот таких ситуаций ты возмущений и вопли тушил». Тем более, что если и возмутятся, то далеко не все. Наиболее умные и влиятельные уже на нашей стороне. Для того мы на поместном соборе синод и создавали, чтобы таковых держать поближе к себе, под боком, дабы иметь возможность их первыми на свою сторону перетянуть. Либо, если не удастся, как-то нейтрализовать, перессорить или еще что, а уж потом разобраться с остальными. Сколько уж на Синоде было говорено, что уровень образования нашего священства надо бы нарезко поднимать. Со всех сторон на православие давление идет. Исконно православные земли османами захвачены, и там... Православных детишек у родителей отбирают, насильно обращают в мусульманство, не делают из них своих самых верных псов. Католик иван на польской православной Украине и в православной же Литве унию учинили. Протестанты на своих землях типографии устраивают, чтобы печатать книги на славянском языке и свою богопротивную веру в русских землях проповедовать? А у нас, среди монашества и даже среди церковных иерархов, людей, что способны православную веру хотя бы в спорах и полемике защитить, раз-два и обчелся? И как мы собираемся за души людей сражаться, если даже здесь, в своих исконных землях, можем только глухую оборону держать? Так что учить надо людей, учить. И у себя, в тех монастырях, Где богословская мысль, если и не ключом бьет, Нет таких мест пока в русской земле, нет, То где она хотя бы не застыла И не утонула в бытовых мелочах, В заботе о пашне, сборе брока, надзоре, За и лугами. И далее, в тех местах, Откуда пошла православная вера? Откуда она пришла на Русь? И где еще сохранилась, не умерла, не стаяла изощренная, не уступающая иезуитская и византийская риторическая традиция? Я видел, что нашей церкви нужен мощный вброс идей, пусть даже большая часть их будет признана еретическими. И в конце концов отвергнуто, но даже само их обсуждение что-то сдвинет, пустит круги по тому болоту, в которое все больше и больше затягивало нашу церковную мысль. А то уже как-то стало традицией, что мы почти по любому поводу шлем с вопросом к Константинопольскому патриарху или Афонским монахам, а потом ждем. Что нам эти мудрые люди ответят? Не дело, ой, не дело. А мне, возможно, удастся протащить под шумок и кое-какие иные полезные нововведения, например, заставить церковь поддержать право для докторов заниматься патологоанатомическими вскрытиями, ибо двигать медицину без них «Совершенно невозможно. А позволить докторам заниматься этим без разрешения церкви — это почти наверняка поставить их под удар. Но сейчас об этом я не рисковал даже заикаться».